Ну, теперь попробуем что-то более сложное. Глава называется Абстракции и примеры. Любую мысль, которую мы хотим донести до читателя, необходимо подкрепить примером. Всё, к чему мы не приводим примеров, вылетает из головы на следующем же предложении, через минуту, в тот же секунд, может быть. Допустим, мы с вами пишем статью про покупку квартиры. И мы даём читателю такой совет: На встрече с продавцом будьте приветливы, но не выражайте явных восторгов по поводу квартиры. В то же время не стоит быть грубым или подчёркнуто холодным. Ну, вроде простая фраза, простое предложение. Если мы попросим читателя через какое-то время пересказать смысл хотя бы этой части статьи, с огромной вероятностью он уже не вспомнит, что там было сказано. На самом деле, если я вас сейчас попрошу вспомнить, что я только что меньше чем минуту назад вам сказал, Где-то треть людей сможет это сделать, 2/3 уже не смогут. Что-то про квартиры, и вы можете заставить себя вспоминать. Ну, то есть я говорю: "Попытайтесь вспомнить, давайте сосредоточьтесь. Меньше минуты назад мы с вами говорили об этом. Давайте вспоминайте. Вы сможете вспомнить. Но если, например, завтра я вас спрошу, вы уже, скорее всего, забудете и будет трудно. Почему? Потому что это были абстракции, к которым мы не привели примеры. Можно сказать, что текст, который я вам только что прочитал, был слишком общий, слишком туманный, может быть. Но так если подумать, он, конечно, по сути верный. Тогда вопрос, почему мы этот текст не воспринимаем? Ну, ответ, наверное, уже очевиден. Как мы его не воспринимаем, ровно потому, что в нём нет примеров. Если мы приведём к этому тексту к этим мыслям примеры, эти советы станут конкретными. они станут практически применимыми, они осядут в памяти, мы их посмотрим как будто это художественный фильм. Ну, выглядеть это будет так. На встрече с продавцом будьте приветливы. Например, если продавец согласился на встречу в рабочее время, и вы знаете, что он отпросился для этого с работы, можно его поблагодарить. Спасибо, что приехали, ну, дальше цитата. Спасибо, что приехали лично, я понимаю, что в рабочий день день это не так просто. Сколько у вас времени? Не стоит выражать явных восторгов по поводу квартиры. Например, если вам нравится вид из окна, не спешите это комментировать. Отметьте это про себя. Может быть, запишите в телефон или на бумажку. Даже если продавец или риелтор будут нахваливать красивый вид, просто кивните и скажите: "Да, вижу. Интересно". Запомните слово "интересно", им можно отвечать на любые фразы, на которые вы не хотите сразу распространяться. Допустим, вам нравится ремонт в квартире. Можно сказать что-то в духе: "Да, это редкость, когда квартиру продают с таким ремонтом". Заметьте, не с таким хорошим ремонтом, а просто с таким ремонтом. Здорово, что вы так подошли к содержанию квартиры. Обратите внимание на конструкцию абстракция плюс пример. У нас есть абстракция это та мысль, которую мы хотим до человека донести. Обычно эта мысль представлена в форме готового вывода. Это то самое умозаключение, к которому человек должен со временем прийти. Например, мы пишем статью об оформлении страховки, и у нас там есть мысль: прочитайте договор прежде чем подписывать, даже если этот договор длинный и менеджеру некогда. Мы формулируем эту мысль не просто так. Мы хотим, чтобы читатель её запомнил и в нужный момент применил. Например, он идёт оформлять страховку, ему подсовывают длинный договор, и он такой: "Хм, мне же в статье говорили, чтобы я пошёл куда-то уйти читать". И получается, что если мы оставим текст как есть, формально мы сказали, как делать правильно, но Мы не добьёмся нашей цели. Человек не пойдёт делать то, что мы ему сказали. Получается, что фраза фраза "Прочитайте прежде чем подписывать" не создаёт в голове читателя нужной картины. Он её не проживает эмоционально. А это значит, что когда он сам окажется в офисе страховой компании, ему подсунут на подпись такой договор, читатель не сориентируется, не сделает то, что мы ему сказали, и в итоге подпишет не глядя. Наша коммуникация не состоится. Мы не повлияем на его поведение. Нам нужно как бы заставить человека прожить этот эпизод, чтобы он эмоционально в него включился. И для этого мы добавляем сюда пример. Выглядит это будет так. Представьте, что вы пришли в офис страховой компании. За вами в очереди несколько человек. Менеджер даёт вам длинный договор со словами: "Вот наш стандартный договор, подпишите". Тут можно сказать: "Мне юристы запрещают подписывать что-либо, пока я не прочитаю текст договора самостоятельно". Где это можно сделать? чтобы никому не доставлять неудобств. Менеджер вздохнёт, но потом предложит вам удобное кресло или отведёт в переговорную комнату, где вы сможете спокойно всё прочитать. Да, этот текст намного длиннее, но этот эпизод читатель точно запомнит. Он прожил его вместе с нашим воображаемым героем, он вспомнил про переговорку, про удобное кресло, про то, что несколько человек там рядом сидят, про то, что менеджер вздохнёт. Это всё у него сложится в такую картину. Теперь это часть его чувственного опыта. Помните, я вам в начале книги говорил про рюкзак чувственного опыта или сумку чувственного опыта, в которой лежат понятия у каждого человека. Вот мы туда в него переложили эти понятия, да? Окей, возьмем еще один пример. Мы, допустим, работаем в мобильном операторе, и у нас есть колл-центр. Сотрудники обзванивают оппонентов, чтобы там, рассказать им о новых тарифах, например. Да? Мы хотим, чтобы иногда эти сотрудники поглядывали в тарифную сетку. Вдруг там что-то новое. Ну, мало ли, там в каком-то регионе изменились какие-то параметры. Абстрактное умозаключение, то есть абстракция, в этом тексте будет выглядеть так. Регулярно сверяйтесь с тарифной сеткой на внутреннем портале, чтобы быть в курсе изменений. Окей. А что такое регулярно? Как проверять именно? Как именно? Что значит быть в курсе? Что значит быть в курсе? Если сотрудник сейчас не заходит на портал за этими тарифами, эта фраза "заходи на на, на портал регулярно" это фраза ему ничего не даст. Чтобы она начала что-то давать, нужно добавить пример. Когда вы утром выходите на линию, откройте продуктовый портал и сверьтесь с тарифной сеткой для своего региона. Может быть, с сегодняшнего дня объявлена акция, которую можно предлагать клиентам для ускорения продаж. Держите условия акции перед глазами, чтобы уже с первого звонка начать её предлагать. Также могут быть изменения конкретно по вашему региону или городу. Смотрите на них в начале каждого рабочего дня. Рекомендация: регулярно сверяйтесь с тарифной сеткой, она была пустой без вот этой конкретики. Она была туманным чем-то и крайне неопределённым. А как только наш сотрудник прочитает пример, у него нарисуется картина, что он заходит на портал, там акция, он её предлагает клиентам, продаёт, получает премию. Теперь он в это эмоционально вовлечён. Конечно же, этот пример не гарантирует, что сотрудник обязательно начнёт с этого же момента открывать продуктовый портал каждый день. Ну, как бы, разное бывает в жизни, и может оказаться так, что за полгода тарифная сетка не меняется ни разу, а акций вообще никаких нет. Сотрудник обходил, ходил, ходил. Мы обманули его ожидания, мы ему сказали: "Оно может там появиться". Оно там не появилось. Он такой: э, "Э, зачем я тогда ходил?" Он сначала как бы следовал за нашей рекомендацией, но мы его подвели, и он больше не ходит, да? Получается, что мы уже до него не докричимся этим текстом. То есть жизнь несколько сложнее, чем просто инструкция там в методичке для сотрудника. Но хотя бы Когда он читал эту инструкцию, у него в голове нарисовался некий образ. Он понял наш тезис. Он мысленно зашёл на портал, мысленно открыл слово акции, он представил себя в этой ситуации. Так, благодаря примерам, мы можем достигать ясности текста. Конечно, это не всё, что нужно для эффективного общения, но это неплохое такое начало. Возьмём пример из области государственного управления. Есть небольшой город, там, например, есть маленький аэродром или аэропорт. Там отремонтировали взлётно-посадочную полосу, и теперь э, там, ну, раньше там нельзя было взлетать на больших судах, только на маленьких, а теперь можно, значит, по по серьёзным делам летать из прямо этого города, не нужно ехать в соседний город, где более совершенный аэродром. Короче, сделали немножко лучше. И вот на сайте администрации появляется такое сообщение: "Благодаря новой взлётно-посадочной полосе значительно улучшится качество авиасообщения, а жители нашего города получат возможность путешествовать чаще и интереснее". Какие здесь абстракции? Качество авиасообщения, путешествовать часто, путешествовать интересно. Этот текст, ну, как бы если напрячься, можно его в целом понять, но сказать, что это прямо супернаглядный текст, который рисуют у читателя в голове картину, ну нет. Как это можно раскрыть с помощью примеров? Благодаря новой взлетно-посадочной полосе значительно улучшится качество авиасообщения. Двоеточие. Наш аэропорт сможет принимать коммерческие рейсы из Москвы, Петербурга, так же как аэропорт там в соседнем городе, там назвать этот город. Жители нашего города смогут путешествовать чаще и интереснее. Твой точе. Например, можно будет летать в любую точку России и мира через Москву. Кто-то скажет, что текст по-прежнему неуклюжий и нуждается в стилистической доработке. Но в общем, да, хорошо. Дорабатывайте, не проблема. Но я точно знаю, что этот текст Со всеми своими стилистическими грехами, там и несовершенствами, он всё равно рисует в голове картину. На стилистика, ну, как бы, ничего, это всегда можно исправить. Возьмём пример из рекламы. Есть производитель музыкального оборудования, и вот у него выходит новая какая-то, значит, модель устройства, и он хвастается новыми возможностями своей музыкальной системы. Благодаря расширенной батарее и встроенным колонкам вы сможете делать музыку где угодно. Раскрой своего внутреннего творца. Ну, такой, значит, маркетинговый рекламный трёп. Хорошо бы теперь к этому трёпу, как минимум, э, ну, вы вот смотрите, я бы, конечно, избавился, давайте так скажем. Я бы, конечно, избавился от этого пафоса про внутреннего творца. Но потому что, слушайте, ну вот эти вот все предыхания Они, ну, мне сложно представить людей, на которых действует фраза раскрой своего внутреннего творца. Ну только для людей, наверное, которые крайне неуверены в себе. И, ну, даже для них, наверное, уже это не очень работает. Но я бы точно, чтобы я точно сделал, я бы раскрыл абстракцию где угодно, потому что где угодно, где это абстракция, я не, не могу себе представить вот это место, где угодно. То есть, что бы я сделал? Я бы написал так: Благодаря расширенной батарее и встроенным колонкам вы сможете делать музыку где угодно: в парке, в машине, на занятиях в институте или даже дома на диване. И то есть уже у человека в голове, когда он прочитал это, он представил, как он делает музыку в парке, в машине, на занятиях в институте или дома. И тут же, как бы в следующий момент, да, что в России трудно представить человека, который будет сочинять музыку в парке или в институте. Эти примеры у нас, как говорится, не зайдут. И их поэтому мы уберём. Останется, например, в машине, э, в клубе, на вечеринке или дома на диване. Так нормально, ну то есть такое может зайти. Тут важно, то, есть, да, видите, мы добавили туда, туда примеры, какие-то примеры не подошли, какие-то примеры считались неверно. Но они считались, мы увидели эти примеры, мы нарисовали их у себя в голове, и это гораздо важнее, чем какие-то там стилистические нестыковки. Возьмём теперь пример около журналистики. Есть эксперт, э, который специализируется по американской там жизни, политике. И вот он даёт интервью блогеру в Ютубе. Ему задают вопрос: "А расскажите, как устроена американская система здравоохранения?" Эксперт говорит так: "В связи с высокой степенью автономии штатов, правила того, что мы в России называем ОМС, то есть обязательное медицинское страхование, Правила эти разнятся и имеют, как правило, очень существенные ограничения. По сути, такие программы в США касаются лишь социально незащищенных слоев населения. Все остальные самостоятельно определяют структуру своего медицинского страхования, его стоимость и его охват. Эксперт сидит перед камерой, видит непонимающий взгляд журналиста и тут же вовремя поправляется. Он говорит, ну смотрите, вот если вы пенсионер, или вы ветеран, или вы малоимущий, то у вас есть некоторая страховка от государства. Если вы живёте в более богатом штате, в неё будет включено много всего. Там, если вы в бедном штате, ну, там поменьше, да? Но если вы, например, трудоспособный, молодой, у вас есть работа, то вам обязательно нужна страховка. Представьте, вам стало плохо, вы вызвали скорую, вас забирают, отвозят в больницу, откачивают, вы приходите в сознание, вам тут же задают вопрос: "Э, о'кей, мистер Иванов, как вы будете за это всё платить?" И бывает, например, так. У вас есть страховка, но ваша страховая компания не работает с этой клиникой. И что? И вам тогда говорят, ну, мистер Иванов, мы вас за небольшую плату переместим в другую больницу. Или, например, ваша страховка покрывает одни процедуры в этой больнице, а другие процедуры не покрывает. И тогда вам на ту часть, которую покрывает страховка, она покроется, да, они возьмут деньги у страховой, а на ту часть, которая не покрывается, вам выставят счет. какая-то, может быть, сумма, это может быть сумма на десятки тысяч долларов, и ты будешь обязан эту сумму оплатить. Журналист, конечно же, в ужасе, пугалка сработала, а и у него теперь в голове, что вот в Америке ужасная система здравоохранения, вообще какой кошмар, в России всё хорошо. Но с другой стороны, можно было взять другие аргументы, привести другие примеры, и тогда картина бы вообще была другой. И тоже точно так же через примеры. Смотрите, Если вы молодой трудоспособный человек, вы покупаете страховку сами себе. Вы приходите в страховую и сами выбираете, какой уровень сервиса вам нужен и в каких клиниках. Не государство решает за вас, а вы решаете сами для, за себя. И если вы считаете, например, что вам, что с вами ничего не случится, у вас крепкое здоровье, вы можете не покупать страховку вообще. Или вы можете купить самый бюджетный вариант на самые экстренные случаи. Или если вы хотите часто лечиться и хорошо, ну, иметь хорошее обслуживание, вы покупаете более дорогой вариант. Как хотите, вы сами за себя всё решайте. Вот вариант со спугалкой про то, что тебя откачивают и тут же выставляют счёт, или вариант со свободой, что ты сам за себя всё решаешь. Это всё варианты примеров. То есть мы приводим разные примеры, и через это рисуем у человека в голове разные картины. Важно сказать ещё вот что. Без абстракции То есть без той части, которая как бы туманная, да, и против которой мы приводим примеры, так вот, без абстракции тоже нельзя. В конструкции абстракция плюс пример важны на самом деле обе ча- обе части. Нельзя оставить только пример, он без объединяющей мысли, без этой самой абстракции просто рассыпется. Вот вам пример. Допустим, вы работаете в Москве, заказали логотипу фрилансера из Тулы. Вы не подписывали договор, а просто на словах обсудили сроки и объём работ. Вы внесли предоплату, фрилансер прислал вам первую версию, а вы ответили списком замечаний и предложений. После этого фрилансер пропал, просто не выходит на связь. Вот пример я вам только что прочитал. Это пример к чему? Какую мысль мы хотели донести? Пока мы не добавим к этой к этому примеру абстрактный тезис, нам будет совершенно непонятно, что в этом тексте как бы вычитывать. И какие могут быть тезисы? Например, Работая с фрилансерами, лучше заключать договор и только потом делать предоплату. Допустим, вы, работая в Москве, заказали логотип у фрилансера из Тулы. Вы не подписали и так далее, да? То есть я добавил тезис: заключайте договоры, потом давайте предоплату и рассказал историю про фрилансера из Тулы. Идём дальше. Тот же самый пример, только тезис другой. Будьте осторожны, когда присылаете фрилансеру свои замечания. Если их будет слишком много, это может фрилансера напугать. И дальше тот же пример. Вы работаете, заказали логотип, он вам там прислал, вы прислали замечание, и он пропал. Видите, та же история, те же обстоятельства, тот же пример, но когда мы говорим про другие какие-то, ну, как бы приводим в начале другой тезис, восприятие этого же самого примера меняется. Вот вам третий вариант. Этот же пример про фрилансера из Тулы. Но тезис может быть такой: если фрилансер живёт недалеко от вас, лучше потратить силы и встретиться лично, чем общаться дистанционно. Например, вы работаете в Москве, а фрилансер в Туле. И вот вы заказали у него там логотип. Вот как только мы задали тезис и потом после него приводим пример, вот тезис помогает в этом примере вычленять необходимое для того, чтобы всё понять. То есть Тезис работает как некое направляющее в сила некий вектор, благодаря которому мы из примера потом выделяем существенные части. Нам говорят: "Если ты работаешь с фрилансером, обязательно подписывай договор". И дальше приводят пример, где договор не подписан, и я уже знаю, на что смотреть. Такой, ну так, конечно, он не подписал договор, конечно, у него будут проблемы, естественно, всё закономерно. То есть человек вместо того, чтобы потом догадываться, что мы имели в виду, он понял, что мы имели в виду сразу в самом начале. И потом это только подтвердил Это когда мы назвали тезис. А когда мы тезис не назвали и просто привели пример, читатель может из этого примера выченить любую историю. Например, что клиенты могут давать слишком жёсткие замечания, или если фрилансер взял предоплату, он скорее всего сольётся, или нельзя заказывать логотипы у фрилансеров, или если фрилансеры сулы, ему нельзя доверять. Ну, то есть вариантов того, что он в этом увидит, миллион. И если мы ну, как бы не потрудимся правильно направить мысль нашего читателя, он скорее всего заблудится в нашем же собственном примере. То есть, да, примеры важны, да, без примеров абстрактный текст будет абстрактным, непонятным, там, ну, вообще никакущим, но без абстракции тоже нельзя. Одних примеров недостаточно. Но так-то, если честно, ситуация, когда есть одни только примеры, нет абстракции, этого, конечно, ну, крайне редко встречается. А часть ещё всего по-другому. Авторы оставляют в тексте одни лишь абстракции и не пишут примеры. Э потому что им просто не интересно приводить примеры, потому что примеры у них в голове есть, и им не интересно их воспроизводить. Или у них этих примеров нет, а создавать их, выдумывать, там конструировать это сложно. Ну вот, допустим, мы делаем рассылку или пишем курс, в котором а видеооператор опытный инструктирует каких-то своих молодых коллег. И вот он пишет: Даже если камера стоит статично, никогда не выключайте подсветку фокуса и постоянно перепроверяйте, что ли чтобы ваш объект был всегда в фокусе. Есть ситуации, когда объект незаметно для вас двигается и выпадает из фокуса, тогда у вас будет испорченный дубль. Когда опытный оператор это говорит, для него это абсолютно понятная мысль, потому что он миллион раз был на съёмках, у него миллион раз съезжал фокус, он миллион раз запарвал дубли. Ну, то есть он был в ситуации, когда это было важно, и поэтому когда у него происходит это в голове, воспоминание, он такой: "Да, это очень важно". И он пишет нам сразу готовый вывод, потому что, ну, у него в голове уже этот вывод есть, да? И поэтому с его точки зрения никакие примеры не нужны, у него уже в голову всё загружено. Но это только для него всё загружено. Для неопытных авторов, для неопытных видеоблогеров там или операторов всё ровно наоборот, а ведь текст ровно для них. Поэтому для неопытных операторов, которым посвящён этот текст, нужно добавлять пример. Будет это выглядеть так. Если ваш герой жестикулирует, и вы снимаете его в стоя, почти наверняка он подастся немного вперёд, а потом сделает ещё полшага вперёд просто в пылу выступления. И так у вас съедет фокус. Или, например, герой сидит в кресле. Между дублями он встаёт, идёт в туалет, потом возвращается и плюхается в то же самое кресло. Когда он плюхнулся, он не заметил, что кресло сдвинулось на 5-10 см. И если или он сам взял и незаметно для вас сдвинул это кресло, когда садился и решил устроиться поудобнее. Если вы снимали на раскрытой диафрагме и у вас маленькая глубина резкости, то вы только что потеряли фокус. Поэтому всегда перепроверяйте фокус, включайте подсветку фокуса и так далее. Наверняка Самому оператору, вот мастеру, который всех обучает, ему будет очень скучно рассказывать все эти истории. Они ему кажутся абсолютно очевидными. Но приводить эти примеры необходимо, иначе для читателя все эти мысли окажутся пустыми. Бывает ещё другое. Бывает, что у оператора в этом месте слепое пятно. Он даже не понимает, что кто-то эту историю может не понимать. Э, ну он же сказал, как бы, в тексте: "Следи за фокусом". Я тебе сказал: "Следи". Ты не следишь? А что ты не следишь? Я же тебе сказал, следи. Сказано же. Ну вот такое, да? Он не знает, он не понимает, что его задача не сообщить информацию, не дать человеку инструкцию. Его задача научить читателя или натренировать читателя. То есть ему мало просто передать информацию. Следи за фокусом. Ему нужно сделать так, чтобы его читатель, неопытный оператор, оказавшись на съёмке, смог вспомнить о том, что за фокусом нужно следить. И, например, в данной ситуации нужно ему объяснить откуда появляются ошибки. И текст может быть, например, такой. Самый коварный случай, когда вы снимаете сами себя на статичную камеру, например, для видеоблога. Вы однажды ставите фокус, ставите камеру на штатив, она там стоит день, другой, вы себя снимаете, и там всё в фокусе, всё нормально, и вы расслабляетесь. Потом ваша кошка или ваш друг или ваша кто-то из из домашних случайно проходит мимо вашей камеры, задевает ногой штатив, он шатается, падает. Они тут же быстро его хватают, ставят как будто бы на место и уходят, будто бы ничего не было. Вы возвращаетесь за своё съёмочное место, нажимаете рекорд, вы же знаете, что вы в фокусе. Снимаете час материала, потом открываете его на компьютере, а вы съехали там по фокусу на 15 см. И вы и никто вам в жизни никогда не признается, что они задели ногой вашу камеру. Поэтому всегда смотрите перед началом съёмки Всё ли у вас в порядке с фокусом? Всегда включайте подсветку фокуса и убеждайтесь, что самая важная деталь вашего кадра всегда в фокусе. Это обязательное, ну и так далее, там, да, правило для всех. Конечно же, мы уже должны понимать к этому моменту, что примеры это труд. Есть ещё одна причина, из-за которой мы видим мало примеров почти в любом тексте. Их трудно приводить. Если ну, нельзя взять там работу над текстом и сказать, что мы какую-то статью писали 10 часов, то мы, ну, максимум 1 час придумывали её структуру и содержание, максимум там полтора часа, может быть, мы её там редактировали и дорабатывали. Всё остальное время, там в 7:30 и 8:00 мы просто сочиняли примеры. Потому что примеры это до 80% работы над текстом. Если вы читали книгу Пиши, сокращай, вы наверняка вам хотя бы приходило в голову шутка, что а почему книга такая толстая. А причина очень простая. В этой книге несколько абстрактных тезисов, довольно простых. Но к каждому абстрактному тезису приведено очень-очень и очень много примеров, благодаря которым люди понимают, как эти примеры, как эти тезисы применять. Сами тезисы их можно, они причём даже написаны там, ну, где-то в первые десятки страниц, там есть прямо такой разворот серии, с серым фоном на странице. И там прямо чётко написано основные мысли этой книги. Я их сейчас прямо вам перечислю. Думать о пользе для читателя, удалять слова, которые не имеют смысла, субъективные оценки заменять на факты, делать текст читаемым, улучшать синтаксис, следить за структурой абзаца, не забывать о заголовках. В рекламе сначала проиллюстрировать, потом написать. Откликаясь на вакансию, откликаться на конкретные требования, а не писать типовой текст о себе. Ну, типа все, вот это содержание книги «Пиши, сокращай», которая сама по себе занимает 400, там, 40 с небольшим страниц. Эти тезисы можно было написать за полминуты, это ничего абсолютно не стоило. И я мог бы взять просто плакат, на плакате написать эти слова и сказать, вот, типа, метод «Пиши, сокращай». Но очевидно, что в таком виде эти тезисы не работают. Никто не начнет лучше писать, прочитав только вот эти вот, как бы, заветы, эти абстракции. Остальные 430 там сколько-то 8 с половиной страниц пиши сокращай это примеры. Мы с Людмилой Сарычевой, моим соавтором, в своё время собирали эти примеры несколько лет. Потом мы их, ну, мы их где собирали в рассылках, мы их собирали там в статьях, я советы писал. То есть мы их собирали, складывали, переписывали, полировали. Но главное, что у нас было огромное количество примеров на любые правила, о которых мы пишем. Это сейчас ясно понятно, примеры как бы по столько, поскольку потому что здесь очень много как бы сложных теорий, которые нужно э ну, как бы некоторые нужно разбираться. Но даже сейчас вы откроете почти любую страницу этой книги, и там будут примеры. И они как раз у меня занимают 80% времени работы. Думаете, я что трачу огромное количество времени на то, чтобы объяснить теорию? Нет. огромное количество времени при подготовке книги ушло на формулирование этих примеров, чтобы достать из разных областей такие примеры, которые у вас зажгут какую-то картину. Это основная работа. По этой же причине не работают почти все пересказы книг, и не работают короткие версии, не работают вот всё то, где люди как бы выписывают основные тезисы книги, выбрасывая примеры, потому что без примеров эти тезисы не работают, они непонятные. Ну, типа, если книгу пишешь, сокращай, пересказать на двух страницах это будет вот то, что я вам прочитал. Это никому не поможет. Если вы читаете эту книгу и хотите для себя составить, ну, там, например, ваш собственный конспект для того, чтобы вы сами вспомнили материал книги, когда вам он понадобится, это да. Но это не как бы не конспект для других людей, это конспект для вас, потому что вы хотите восстановить в памяти то, что вы уже прочитали, то, что у вас в голове уже было в рамках вашего чувственного опыта. другому человеку, если вы отдадите этот конспект, он ему не поможет, да? Ну вот, то есть главное здесь и в любой статье на самом деле, и мы когда работали в Тиньков журнале, это постоянно была проблема. Люди приходили и говорили: "Ну вот, почитайте договор. Нужно быть осторожным на дорогах. Нужно рационально пользоваться своими деньгами". Ну вот такие вот у меня мысли. Дайте мне за это 10.000. А мы им говорим: "Нет, погоди. За это тебе 10.000 никто не заплатит". Чтобы написать статью в Тиньков журнал, нужно привести примеры, рассказать истории, показать свою жизнь, свою ситуацию. Нам нужна твоя жизнь и твои примеры. Нам твои тезисы абстрактные не особо нужны. Мы их и так знаем, любая собака может написать, что деньги нужно расходовать грамотно, а не грамотно не расходовать. Ты примеры, на примерах, на примерах это покажи, на жизни своей. Ну и тогда кто-то с этим справлялся, это было очень хорошо. Ещё один момент про примеры. Примеры не должны вызывать у читателя сопротивление. Он должен себя в них узнавать. В них не должно быть ни логических, ни фактических ошибок, но, ну, по крайней мере, тех, которые читатель может сам идентифицировать. А ведь написать такой пример гораздо сложнее, чем сформулировать непротиворечивый тезис. Например, мы пишем книгу о переговорах, и у нас есть великолепный тезис. Постарайтесь разобраться в потребностях клиента, а не просто продавать ему свое решение любой ценой. Классный тезис, я с ним внутренне согласен. Но я понимаю, что в таком виде ни я, ни какой из моих читателей не сможет его применить. Нам нужно 2-3 примера, в которых тезис раскроется с разных сторон, и составить эти примеры огромный труд. Вот там варианты, как это может выглядеть. Например, клиент спрашивает, сколько стоит час вашей работы. Вы можете назвать цену, но если вы не понимаете, в чём будет состоять работа, вы прогадаете с ценой. Лучше направить разговор в сторону обсуждения задачи. Иван Петрович, у меня есть стандартные расценки, Они зависят в первую очередь от задачи. Чтобы я мог назвать вам точную цену, мне нужно понять, какого рода помощь вам нужна. То есть здесь я привожу пример переговоров, которые нужно провести. Без этого примера мой читатель не сможет как бы эти переговоры провести. Можно привести другой пример. Допустим, вы продаёте IT-решение, что-то вроде телеконференций или защиты данных. Ваше решение дорогое и сложное. Вы получаете процент с продаж. Представьте, что вам попался горячий клиент, который готов оплатить ваш счёт прямо вот сейчас, лишь бы скорее начать работу. И у вас может быть соблазн прямо сейчас выставить счёт. Но подумайте вот о чём. Что если клиент оплатит работу, а ваше решение ему не подойдёт? Какова вероятность, что он захочет вернуть деньги? То есть здесь я рассказываю другую историю, абсолютно другую же, про другое, и заставляю читателя думать о каких-то далеко идущих последствиях на примере сложного проекта. У меня в книге есть еще третий вариант примера. Заметьте, это пример к тезису. Постарайтесь разобраться в потребностях клиента, а не просто впарить там или продать ему свое решение. Третий вариант примера. Можно представить бытовой пример. Вы решили встретиться с бывшим однокурсником, вашим хорошим другом. Вы хотели бы сходить с ним в бар, но друг в нерешительности. По-дружески будет спросить, в чем дело. Может, он хочет отдохнуть от толпы и тихо посидеть в чайной? Или погулять? Или вообще встреча его тяготит? Если вы изначально не разберётесь в этой ситуации, есть опасность, что ваш друг просто не захочет с вами встречаться в дальнейшем. Вы испортите отношения. То есть вывод здесь такой, наверное, да, что вы можете взять один простой тезис, понятный, логичный, как бы очевидный для большинства людей, но которому они не следуют, который они не применяют в жизни, и потратить много сил и времени, чтобы найти к нему хорошие примеры и антипримеры. Правильно, антипримеры сейчас как раз поговорим. И это будет 80% работы над статьёй, и именно эта работа сделает эту статью ценной, нужной, важной людям. И если эту работу не провести, а просто в статье рассыпать свои тезисы, это ни к чему не приведёт, получится водная, абстрактная статья. И, собственно, об этом следующий рассказ: абстракция без примеров это вода. Если вы зайдёте в книжный магазин, вы найдёте, неважно, в США или в России, вы увидите довольно много деловой литературы, и вся она будет примерно одинаковая. Там писатели штампуют бизнес-книги на заказ, как на конвейере. В этих книгах много абстракций, высокопарных слов и примеров, как я их называю, с первой полки, из работы компаний, которые у всех на слуху. Это «Амазон», «Эппл», «Майкрософт» и «Гугл». Ну, то есть книга там из серии «Как Эппл добился успеха. История на миллиард». Ну, и там какой-нибудь сидит журналист или копирайтер, который читает статьи про то, как работает компания «Эппл». Из них делает компиляции, как курсовые работы – и выдаёт это в качестве книги, да, там типа на 300 страниц. В принципе, это то же самое, если бы вы делали курсач по экономике, просто это изда издано на материале какой-то известной компании, на которую у всех капает слюна, и продаётся в виде книги на Амазоне, Нью-Йорк Таймс там бестселлер говорят, и переводится в для на русский язык и издаётся в России. Это такой, ну, в моём понимании книжный фастфуд, а по-русски просто водичка. Но если взять такую книгу, усреднённый пример будет такой. Ваш клиент не всегда знает, чего он хочет, пока он не начнёт этим пользоваться. Поэтому вовлекайте клиента в создание продукта. Именно обратная связь и инновации. Господи, я сейчас прямо реально начинаю засыпать, когда это читаю. Именно обратная связь и нова. А, слушайте, реально здевать начинаю от этих слов. Так, надо держаться. Обратная связь и инновации помогут вам создать подлинно интересный, необычный продукт. Как-то, ух, блин. Когда Стив Джобс показал миру первый iPad, критики не знали, что говорить. Это было революционное изобретение, которое все захотели. Но ничего революционного ни в этой идее, ни в исполнении не было. Джобс просто показал людям их новую жизнь, и людям в этой жизни захотелось. Я когда читал этот пример, у меня реально были, как это, есть рвотные позывы, а есть животные позывы, потому что от слова, от слов обратной связи и инноваций просто у меня реально мозг входил в какой-то вот сонный клинч. Я хотел максимально это скорее отбросить от себя, потому что я такого наелся в жизни много. И, честно говоря, сложно представить, чтобы благодаря этим строкам кто-то выпустил собственный iPad или вообще, вообще хоть что-то полезное сделал. То есть это абсолютно пустой Бессмысленный текст, который просто только похож на текст. На самом деле, это просто какой-то бубнёж. В принципе, можно было бы сказать, что история про iPad это своего рода пример, но по содержанию он вообще не связан с первым абзацем. То есть там, где про читатель не покупатель не знает, чего он хочет, да? Нужно было раскрыть абстракцию, что покупатель чего-то не знает, что его нужно вовлекать. Нужно вот было раскрыть идею про обратную связь, нужно было раскрыть идею про инновации. А вместо этого нам просто помахали Джопсом перед лицом и сказали: "О, вот Стив Джобс был молодец". Э, ну, это такой ленивый очень подход. В принципе, когда вы видите, что бизнес-книга построена на опыте, например, Амазона или там Apple или Microsoft, и написана она со стороны людей, которые в этих компаниях либо не работали, либо работали там типа в отделе кадров, ну, это, как правило, некая профанация. Как бы я поступил, если бы мне нужно было было протащить тезис Ваш клиент не всегда знает, чего, что он чего-то хочет, пока не начнёт этим пользоваться. Вот об этом история. И вот дальше я бы привёл такой пример. Был та, жил да был такой интернет-провайдер с каким-то названием. Он начал подключать цифровое телевидение. Менеджеру звонили абонентам и говорили, что, ну вот, давайте к вам мастер приедет и подключит вам цифровое телевидение. Люди часто говорили: "Спасибо, мы не смотрим телевизор, у нас всё через интернет". Эта схема не работала. Провайдер стал пробовать другой способ. Когда инженер выезжал на подключение нового ну, в новой квартиры, ему сразу давали с собой бесплатную коробочку с цифровым телевизором вместе с интернетом. И нужно было сказать: "Это подарок от компании". Клиенты начинали пользоваться этим телевизором, видели, что это, в общем-то, удобно: фильмы, программы, английский язык, русский, всё хорошо. И когда людям хотелось уже нормально что-то смотреть, они начинали подключать новые каналы, платные каналы, покупать фильмы и так далее. То есть людям нужно было сначала распробовать этот продукт, чтобы втянуться и начать платить. И здесь вы скажете: "Слушай, Максим, ну как-то это несерьёзно. У нас был один маленький э, тезис, да?" А ну, вот тезис там всего-навсего люди не знают, чего они хотят, пока они это не попробуют. А ты раскатал из этого целую огромную историю, целый огромный эпизод про интернет, э, там мобильную цифровое телевидение, коробочку, подарок, ну это типа целая вселенная. Разве мы не должны сокращать текст? Ну, мы могли бы сократить текст. Тогда нам у нас останется только тезис. Ваш клиент не всегда знает, что он чего-то хочет, пока не начнёт этим пользоваться. И очевидно, что этого одного высказывания недостаточно, чтобы читатель что-то понял и выну нез из этого какую-то пользу для себя. Ну то есть, да, текст короткий, но он ничего не даёт. Те люди, которые понимают эту абстракцию в этом тексте, не нуждаются, а те люди, которым он должен был принести пользу, они этот текст не понимают. Я видел очень много примеров таких В оглянистых текстах, в оглянистых курсах, особенно, ну, в силу своей специфики, я видел много того, ну, вот всяких курсов о редактуре и копирайтинге. И там часто авторы этих курсов делают там презентажку какую-нибудь в PowerPoint. Открывают, пиши, сокращай, переписывают оттуда все эти тезисы и пересказывают, ну, те тезисы, о которых я вам написал выше, и пересказывают их на одном слайде. Получается текст в духе: пишите, как договорите, удаляйте ненужные слова. Афтер курса читает это и говорит: "Ну, в смысле, пишет этот ли такой: "Ну, ребят, ничего, ну, чтобы текст был хороший, надо лишние слова удалять. Понятно вам?" Всё-таки, ну, ну да, ну, понятно, что лишние слова, они ж потому и лишние, что их надо удалять, да? Ну ладно. А потом они ничего не могут с этим сделать, потому что этот тезис ничего им не даёт. Как ты потом в жизни будешь удалять эти лишние слова? Ты же не можешь их определить, у тебя нет навыка. Ты не умеешь эти слова находить. И ты не знаешь, как их удалять. Ты не умеешь даже видеть их в тексте. А тебе просто на тренинге сказали: "Ну ты удаляй лишние слова-то". Ну это как в автошколе. Ну ты води нормально по правилам. Ну ты чувствуй машину. Ну ты следи за дорожной обстановкой. Да как это делать, ёлки? Ты помоги мне это научиться этому. Ну я же тебе сказал. Ну что? Ну вот выпиши всё. Вот вот этого, да? Вот это не нужно делать, да? Нужно, если мы хотим, чтобы читатель чему-то научился, чтобы поменялась его картина мира, нужно дать ему примеров. Не бойтесь насыщать текст примерами. Мы лучше потом выбросим из текста часть абстракции, мы ну, просто тезисы, да, вытащим ненужные тезисы и напишем по ним отдельную статью или отдельную книгу. А те тезисы, которые реально важны, пусть к ним будет много примеров. И вот это будет наша статья или наш текст, наша книга. Я руководствуюсь вообще таким признак принципом. Если у нас есть тезис Но мы не можем к нему подобрать пример, нам этот тезис вообще в тексте не нужен. Прям вот если не можем подобрать пример, если он типа важный, но для повествования, но никто нам не приведёт пример, просто абстрактный. Ну вот правильно так, выкидываем. Просто вот этого не будет в статье. Ничего страшного, никто не жалуется. Есть правда одна ловушка. Работая с примером, легко попасть в в ловушку, когда мы тонем в деталях. Мы, например, расписываем пример и так входим во вкус, что начинаем его расписывать очень детально, чтобы читатель как будто бы погрузился в ситуацию, будто бы, знаете, в виртуальную реальность. Нам может казаться, что чем больше подробностей мы сейчас добавим в наш текст, тем лучше читатель этот пример поймёт. А получается ровно наоборот. Допустим, у нас есть тезис э, из статьи о, давайте скажем, диджейском оборудовании, да, то есть диджеи, у них есть там всякие вертушки, микшеры, пульты там и так далее, и так далее. И вот мы пишем об оборудовании, что как покупать. И вот у нас есть тезис. Конкретные модели пульта, картриджа и проигрывателя не так важны, как ваши навыки игры. Не гонитесь сразу за лучшим оборудованием, тренируйтесь на том, что вам доступно. Какие здесь абстракции? Конкретная модель, важные навыки, гнаться за лучшим оборудованием, что нужно, что доступно и так далее. И, Если добавить к этому тексту обычные, ну, обычные примеры с обычной детализацией, то мы получим примерно такой текст. Сейчас будет долго, но вот типа это будет обосновано. Допустим, сейчас у вас есть 30.000 руб., на которые вы хотите купить диджейское оборудование. Вы можете купить простой б/ушный пульт фирмы Пионер модели 350 и проигрыватель Vestax. Такое название. Всё это будет в таком довольно потрёпанном состоянии, но вы сможете начать тренировки. И пока у вас нет навыков, вы не заметите, что ваш фейдер немного люфтит, а у проигрывателя неравномерный разгон. За полгода вы разовьете навык, и потом продадите старое оборудование и купите новое. А как часто бывает? Начинающий диджей видит в ютубе, что опытные другие опытные диджей играют на девятой модели пульта и паре профессиональных техниксов. Он смотрит в интернете, этот комплект стоит 250 тысяч рублей. Ну, значит, это не моё, решает диджей и вообще бросает это занятие. А в реальности, если бы он оказался за этим профессиональным комплектом оборудования, при своих нынешних навыках, он даже не понял бы разницы. Для него же сейчас, сейчас для него комплект за 30 ничем не отличается по свойствам от комплекта за 250, потому что у него не развит навык. Поэтому не гонитесь за дорогим оборудованием. Начните с простого, покупайте б/ушное и тренируйтесь. Когда вы разовьёте навык, вы сами увидите, что оборудование это не главное. Вот у нас было 3 строки тезиса. Мы дополнили эти 3 строки тремя целыми абзацами примера. Кажется, что стало намного длиннее, но эта детализация ещё туда-сюда, ещё куда не шло. Могло же быть ещё больше. Представьте, текст такой Допустим, начинающий диджей Артем решил купить комплект оборудования для дома. Артем работает в офисе, у него есть девушка Настя, зарплата 50 тысяч рублей, съемная квартира на водном стадионе и египетская кошка по имени Гаргуля. За несколько месяцев Артем накопил 30 тысяч рублей, ему пришлось отказывать себе в кофе и обедах в столовой, а вместо них брать из дома вареную гречку в контейнере. Он разогревал гречку в офисной микроволновке и мечтал, как через несколько месяцев будет диджеить собственного комплекта оборудования. И это, заметьте, это только та часть примера, где мы говорим про 30 тысяч рублей. Вопрос, нужна ли нам такая детализация? Однозначного ответа нет. В некоторых ситуациях читатель ожидает от нас таких подробностей. Можно запросто представить какой-нибудь инстаграмный блог, в котором копирайтеры практикуют свой вонючий старителлинг, да? Это обилие деталей нас как будто бы гипнотизирует, как цыганка у Казанского вокзала. Ты сам не замечаешь, как... проваливаешься в жизнь Джи и Артёма. И вот ты уже мысленно плетёшься от водного стадиона до своей однушки. Вот у тебя уже открывается аллергия на кошек. А Настя такая, что пора бы тебе начать вкладывать больше денег и усилий в совместный быт, а то там уже и кран течёт, и Настя уже не такая хорошая в постели, и Артём такой уже какой-то унылый, и вот этот вот в гречка у него вонючая, недосолёная, и коллеги на него так косятся, и как-то всё, в общем, да. Это что сейчас было? Мы вообще-то писали с вами руководство для начинающих диджеев. И нам еще впереди давать этим людям миллион советов. А мы тут почему-то конструируем воображаемые миры с Настями, кошками, однушками и водным стадионом. Безусловно, наш читатель в этот мир как бы погрузится. Да, мы таким образом конструируем текст. Мы его заставляем погружаться в этот мир. Так работает человеческая психика. Но этого ли мы хотели? Вот я за этот эффект в том числе... Не люблю ставший популярным сторителлинг, когда девчонки и мальчишки плетут свои истории с миллионом подробностей и лепят их к месту и не к месту. Не надо топить читателя в подробностях просто так. Если топите, топите осознанно. То есть вот здесь нужно его утопить в подробностях. Я иду на то, чтобы он в этом месте утонул. А часто люди, ну, просто такие, ну, нам сказали на курсах, мама сказала в бедоню и всё. Ещё один момент про примеры. а единство примера. Сейчас вам может быть трудновато слушать эту главу, потому что я постоянно привожу вам разные примеры: то про фотографа, там, видеографа, оператора, то про фокус, то про дежеское оборудование, то аэропорт, то клиентский сервис, то переговоры, то квартира, то, в общем, вот каждый виток этой главы, я на вас вываливаю новую какую-то реальность, в которую нужно сначала вам разобраться, а потом уже воспринимать сам пример. И всё это требует энергии, потому что вот я в одной части рассказывал вам про Например, там, ну что, покупку квартиры, юристов и оформление документов, и тут в другом месте я вам рассказываю про диджеев. И вам нужно как-то переключиться с одного на другое. Так как сейчас мы с вами говорим о теме приведения примеров, этот зоопарк неизбежен. Мне нужно вам показывать много разных примеров, чтобы каждый из вас мог в чём-то узнать себя там, увидеть похожую на свою на свою ситуацию текст. И за это я плачу определённую цену. Вам может быть трудно воспринимать эту главу. Причём на там, когда ты читаешь, что из бумаги, с бумаги это ещё там туда-сюда, а когда это в аудиоверсии, это ещё сложнее, потому что вам нужно успевать за моей мыслью, а я ещё иногда там довольно быстро читаю. Понимаете? То есть это скорее минус этой главы, чем плюс, но я вынужден эту как бы эту цену платить. Если бы у меня не было задачи показывать примеры из разных областей, Я бы спокойно сделал следующее. Я бы взял одну какую-то реальность про диджея, про фотограф, да что угодно, любую из этих, хоть про юристов, хоть про что. И я бы постарался все пункты моего рассказа построить вокруг этого одного примера. Они бы все были, как говорится, из одного мира, про одних и тех же людей. Например, я решил разобрать пример про защиту прав потребителей. И в начале главы я приведу такой тезис: "Чтобы защитить свои права, собирайте все документы, которые вам предоставит продавец, в том числе электронные. Дальше я привожу пример. Допустим, вы заказали компьютер через интернет. Вам пришло письмо-подтверждение с номером заказа. Сохраните это письмо в отдельной папке на будущее. Когда компьютер доставили, курьер выдаст вам счёт, чек и бумаги о доставке. Не выбрасывайте ничего из этого, даже если вам кажется, что квитанция от службы доставки вам больше не нужна. Потом я буду дальше писать текст, и я покажу, как можно было бы насытить этот пример нужными деталями. Я оставлю открытым вопрос о целесообразности детализации и понесу этот пример дальше по главе. Тогда вам будет несколько легче знакомиться с главой, потому что у вас всё будет про покупку компьютера, курьеров, доставку, всё будет как бы из одного мира. И когда вы потом вспомните эту главу, вы потом скажете: "А, я помню, там у Ильяхова в книге была глава, где мы компьютер покупали". И для меня это будет хороший результат. Поэтому везде, где это не противоречит задумке, я бы рекомендовал соблюдать единство примера. То есть вы берёте какую-то одну ситуацию и её тянете через всю статью, а то и через всю там книгу или через весь курс. Можно выбрать там, о'кей, okay, не одну ситуацию, а две или три ситуации и разбирать их параллельно. Это, ну, немного сложнее, там больше примеров и вообще, чем больше всего происходит параллельно, тем больше нужно помнить о памяти, это штука такая. Но ладно, но так тоже может быть. Ну вот давайте возьмём несколько ситуаций, когда нам реально может помочь единство примера. Допустим, мы пишем статью о покупке квартиры в Москве. Прям вот берём конкретный район, конкретный объект, каких-то конкретных продавцов, можно, ну, воображаемых, да? И мы проводим читателя через сделку на этом одном конкретном примере с этими конкретными продавцами, э, и вот доводим от первого знакомства до покупки. Как я говорил, не обязательно, чтобы эти все объекты и продавцы были реальны, их можно запросто сочинить. Важно, чтобы всё, вот всю дорогу мы говорили про одной и тоже, да? Или мы пишем статью о защите интересов бизнеса и патентных спорах. Берём три примера: школа английского, сеть кафе, какой-нибудь там завод. Параллельно рассказываем эти три истории. Как они зарегистрировали свои права 1 2 3, потом они кто-то их эти права нарушил 1 2 3 нарушения, потом они их как-то отстояли 1 2 3. Или наоборот. Я беру переисторию там, что, школа английского, все три части из сюжета рассказываю про неё. Потом я беру сеть кафе быстрого питания, рассказываю всё там, они зарегистрировались, они там им нарушили права, они отбились в суде. Потом я беру завод, и у завода та же история, 1 2 3 рассказываю про него. Неважно, как я это организую, важно, что эти три примера у меня в статье будут там подряд или параллельно. Ну вот. И получи получится такая как бы наглядная, многомерная интересная история. О'кей, другой пример. Пишем инструкцию о том, как пользоваться какой-то программой на работе, например, системой учёта клиентов. Создадим какого-нибудь условного персонажа Олега. Объясним его задачи. Ну, типа, он менеджер по продажам. И даже и дальше мы будем показывать, как этот самый Олег будет с этими задачами справляться. Там вот клиент позвонил, Олег с ним поговорил, занёс данные в программу, вот так вот он сообщил об этом звонке, какие-то документы приложил. И вот мы берём этого Олега и с ним через все эти этапы как-то постепенно проходим. Единый пример хорош тем, что читателю не нужно каждый раз погружаться в ситуацию. Один раз вообразил там этого Олега и дальше живёт с ним, не отвлекаясь на новые обстоятельства. А минус в том, что иногда нам одного Олега недостаточно, нам нужно много разных ситуаций и принципиально разных примеров. Ну, тогда ничего не поделаешь, придётся приводить много разных реальностей и примеров, как, собственно, в этой главе. Ещё одна потенциальная проблема с примерами это внезапные примеры. Когда мы вводим пример, читатель может не ожидать того, что этот пример вдруг появится и будет на новую какую-нибудь тему. Просто посреди текста бах, и у тебя новая реальность. Например, если ты погрузишься в производство клеток для видеокамер, ты удивишься, насколько это сложно. Они вырезаются из цельного куска алюминия, а это сложная токарная работа, которая требует большого расхода металла. Для сравнения, согнуть алюминиевый профиль по форме клетки можно за несколько секунд, а вот чтобы выточить такую же форму на станке, нужен брусок алюминия и полчаса машинной работы. Отсюда и такие цены. То есть мы с вами сидели, никого не трогали. И тут из ниоткуда без объявления войны вырываются токарные станки, алюминиевые бруски, ещё какие-то там клетки. Что? Зачем? Что происходит? Ну и чтобы такого не происходило, мне нужно было, мне нужно было вас как-то подготовить к новому примеру, хотя бы пару слупары слов, слов. Там, например, вот пример из области производства. Или, допустим, мы пишем с вами статью о производстве. Или попробуем пример из области производства и токарных работ. Когда мы меняем примеры из одной реальности в другую, этот приём тоже вполне поможет. То есть мы в статье приводили примеры из одной области, тут нам нужно переключиться на нечто иное. Тогда мы готовим читателя достаточно парой слов. Рассмотрим пример из другой области. Или до сих пор мы рассматривали примеры из такой-то сферы, а теперь попробуем нечто другое. Это как ну, наверное, притормозить перед резким поворотом. Мы готовим читателя к тому, что сейчас что-то сменится. Он собирается силами, ожидая, что сейчас его будут погружать в новую реальность. Интересно, что поймать себя на введении новых внезапных примеров довольно непросто, потому что в нашей голове пример уже родился, мы на него как бы уже переключились. Но это необходимо делать, потому что если часто вводить в но новые примеры, читатель очень быстро устает. Понятно, что можно готовить читателя как-то иначе, например, объяснить логику построения примеров. Сколько их будет и почему? Как они устроены? По какому принципу выбраны? Что в них искать? Вот пример. Я пишу статью об экономике. У меня есть тезис: государственное субсидирование и протекционистская политика в такой-либо в какой-либо отрасли дадут краткосрочный положительный эффект, а в долгосрочной перспективе могут навредить конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и отрасли в целом. Тезис как бы спорный, но чтобы доказать свою позицию, я хочу привести не один, не два, а, например, целых 5 примеров. Но сразу загружать читателя пятью примерами, ну, как-то это жестковато, да? Поэтому я перед самими перед самими примерами напишу такую типа преамбулу, чтобы в этом убедиться, в этом, то есть там в в, в том, что субсидирование и протекционизм плохо работает. Так вот, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на исторические данные. Вот пять примеров из России, США и Европы, когда субсидирование загубило гигантские предприятия и целые отрасли. То есть ещё раз, я я пишу. Сейчас будет пять примеров из 1, 2, 3 регионов, когда субсидирование загубило то-то и то-то. Обратите внимание, что в момент введения программ рейтинги политиков резко вырастали. То есть я говорю: "Сейчас будете пять примеров. И из них делай вывод, что они загубили свои предприятия. А ещё делает вывод, что это популистские решения, потому что политики там получили свои политические очки. Теперь читатель знает, что ожидать, к чему готовиться и знает, какие мысли из этого вычленять. В каком-то смысле это манипуляция, потому что я подталкиваю читателя к выводам, которые выгодны мне, а не к его собственным выводам. И с другой стороны, вообще-то это и есть цель коммуникации, то есть чтобы у читателя поменялась картина мира. И получается, что мы как бы направляем его в сторону нужных нам изменений картины мира через общение. Если в статье несколько примеров из одного мира, то можно тоже ввести человека в этот мир. Ну вот, допустим, возьмем ту же самую статью об экономике. В этой статье мы будем смотреть на данные Европы с середины 15-го по конец 20-го века. Для наклядности мы будем приводить цены, переводить, приводить цены и другие показатели к понятным сейчас единицам и стоимости, и делать поправку на инфляцию. Поэтому данные могут исказиться по сравнению с теми, что написано в исторических документах. То есть я медленно, тщательно говорю человеку, смотри, сейчас будут исторические данные по Европе, с 15-го по 20-й век, мы все цены привели к нынешним, чтобы тебе было все понятнее, и вот сейчас ты увидишь там некоторую историческую неправду, но это будет подкреплять наши мысли, читая это вот так. То есть я вас как бы готовлю. Когда мы писали пиши, сокращай, первый, ну, не первый драфт, а там какая-то уже предфинальная версия, уже мы всё распечатали там и уже занимались корректурой, и что-то я уехал на неделю, кажется, в отпуск там мы с женой уехали. И я дня 4 макет этот не трогал, а потом, значит, открыл его на компьютере, на iPad'е. Помню, а на iPad'е нельзя было редактировать, можно было только составлять пометки. И я читаю, как бы на свежую голову и понимаю, что каждый новый пример просто взрывает мозг, что я только что, вот мне только что рассказывали про там, не знаю, продажу роботов-пылесосов и тут же рядом про покупку самолётов для частной авиации. И я понимаю, что у меня не произошло момента перестроения от роботов-пылесосов к частной авиации. И я просто ставил, стал добавлять в перед этими примерами несколько слов из серии: "Рассмотрим пример про то-то и то-то". или а теперь посмотрим на обратном примере в такой-то сфере. Или, допустим, мы пишем статью о том-то и том-то. То есть просто, когда я свежим взглядом посмотрел на текст, я понял, что во время написания у меня в голове не сложилось, что это что-то не так. Я просто приводил примеры, там делал отступы, писал теорию, там пять примеров, например. И вот для того, чтобы эти пять примеров читателя не сбивали с толку, я стал добавлять в конце моего тезиса как бы подводку к этому примеру. Например, мы пишем статью о том-то и том-то. Таким образом, читатель не тонет в деталях и не захлёбывается от слишком внезапных примеров. Вот, мы это с вами говорили про примеры, и, наверное, главный тезис здесь, что нам нужна формула: абстракция плюс пример. Абстракция это ту там мысль, которую мы хотим донести, а пример это история из жизни, ситуация из жизни, какой-то значимый кейс, который этот эту этот тезис подкрепляет, чтобы читатель мог его визуализировать, посмотреть как кино и, значит, применить в жизни. Этот пример должен быть не слишком детальный, не слишком внезапный, не тон, не топить читателя в каких-то супер ненужных подробностях, а просто как можно скорее рассказывать ему то, что у него должно нарисоваться в голове. Это непростая дисциплина, но постепенно как-то можно себя к этому приучить. Идём дальше. Следующий раз, разговор будет про обратную сторону и антипримеры.